ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ РИТУАЛ ЭКЗОРЦИЗМА Всю недолгую дорогу до моего дома мы молчали. На главной улице Аерни было безлюдно. Хотя изредка до моего слуха долетали разговоры, ведущиеся за высокими живыми изгородями на крылечках домов. Там, за чашечкой вечернего чая, неспешно обсуждали погоду, домашние заботы, а иногда и соседей. И я искренне завидовала этим людям, как многое я бы отдала. За такое тихое семейное счастье. На небе еще догорали багрово-черные отбрески заката, Но под деревьями и кустами, растущими по обочинам, Клубились мрачные непроглядные тени приближающейся ночи. Пару раз я споткнулась, Не разглядев в стремительно сгущающихся сумерках неровности дороги. Поэтому вскоре Лукас любезно предложил мне руку. Я покорно приняла ее, невольно вспомнив, как всего менее суток назад его брат точно так же вел меня домой, оберегая от возможного падения. Смешно. Сейчас я знала, какое жуткое создание скрывалось за маской вежливого и обходительного соседа. Но почему-то та недолгая прогулка была мне куда приятнее этой. И дело даже не в том, что тогда я еще не знала про похищение сестры, и никто не принуждал меня участвовать в ритуале призыва демона. Нет, просто Оливер мне действительно нравился намного больше. В нем не было той самовлюбленности и наглодерзости, которыми, не стесняясь, кичился его брат. «Все верно», — заметил глаз рассудка. «Ведь Оливер старался тебя очаровать, потому тщательно скрывал все свои дурные наклонности. Ты понятия не имеешь, каков его истинный характер. А Лукасу плевать на твои чувства, ему незачем казаться лучше в твоих глазах. Говорят, у всех магов отвратительный нрав». Свободной рукой я потерла лоб. Видимо, сказывались усталости переживания прошедших дней. У меня начинала болеть голова. В висках поселилась, пока еще незаметная ломота, которая в любой момент грозила обернуться тяжелым приступом мигрени. Как же не кстати? С вами все в порядке? От лукаса не укрылось мое движение, и он кинул на меня быстрый взгляд. «Да, вполне». Уклончиво проговорила я, не желая нарваться на какую-нибудь очередную грубость. Известие о моей головной боли может вызвать у Лукаса новую вспышку ярости. Насколько я поняла, он терпеть не мог, когда что-нибудь шло не по его плану. Еще какое-то время мы шли молча. Наконец, когда мы вплотную приблизились к повороту дороги, за которым скрывался мой дом, Лукас неожиданно остановился, повернулся ко мне и крепко взял за плечи. «Послушайте, Хлоя», — проговорил он, — «я наверняка показался вам невоспитанным хамом и грубияном. Но поймите, у меня просто нет сейчас ни времени, ни желания играть в благородство и соблюдать хорошие манеры, как это принято в обществе. Если честно, я взбешен. Два года». У меня украли целых два года жизни. Да даже больше, если учитывать время, которое я был вынужден провести в изгнании. Получается, в общей совокупности я потерял десять лет. И все из-за кого? Из-за родного брата, которого я так любил. А еще вполне вероятно, он убил мою жену. Поэтому простите, но я буду вести себя так, как хочу». «Я все понимаю». Отозвалась я, мягко освободилась из его хватки и осторожно заметила. «Вам нелегко пришлось». «О, да!» Лицо Лукаса исказила злая гримаса, а руки сами собой сжались в кулаки. «И сегодня кое-кто сильно поплатится за все это». «Мне стало не по себе». Человек, стоящий напротив, пылал ненавистью и яростью. Да, я не имела права его осуждать, но мне всегда представлялось, что маги должны быть примером для остальных. Если, как утверждал Лукас, они во всем лучше обычных людей, то обязаны держать эмоции под контролем. Разве не так? Понятное дело, вслух я ничего не сказала. Далеко не лучшая идея спорить с магом, от которого вскоре будет зависеть твоя жизнь. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, сказала я, заметив, что Лукас ждет от меня каких-то слов. Уверен, что вместе мы остановим Оливера. Лукас снисходительно потрепал меня по плечу. Только учтите, Хлоя, демоны, чрезвычайно красноречивы. Если Оливера держим то он постарается склонить вас на свою сторону. Придумает самую невообразимую историю и сделает все, чтобы вы прониклись к нему сочувствием. Не верьте ни единому его слову, если желаете, чтобы вы и ваша сестра остались в живых». «Хорошо», — лаконично сказала я. Лукас одобрительно усмехнулся, и мы продолжили свой путь. Впрочем, до моего жилища оставалось всего ничего. Уже через пару минут мы остановились около ограды, за которым выселась темная громада дома. Сейчас здание выглядело совершенно пустым и заброшенным. В окнах не горело ни единого огонька. Входная дверь была приоткрыта и зловеще поскрипывало на легком ветерке. «Идите!» Поверительно подтолкнул меня в спину Лукас. Заметив, что я замешкалась. И помните, если вы желаете спасти сестру, То обязаны войти в круг И должны выполнять все распоряжения моего брата Вплоть до вызова демона. Не беспокойтесь, благодаря метке на вашей ладони Я не пропущу тот момент, когда мне надрежит вмешаться. Ясно? Да. Хмуро отозвалась я. Насторожившись от веселых ноток в голосе моего сопровождающего, словно он испытывал настоящий восторг от мысли о предстоящем поединке. Неужто так жаждет поквитаться с братом? Впрочем, кто знает, как бы я реагировала на столь долгое заключение, не говоря уж об остальных аспектах столь непростых родственных отношений. — Идите, — повторил Лукас, — И вновь ощутимо ткнул меня в спину. Я зло глянула на него через растрепавшуюся челку. Но удержалась от каких-либо комментариев. И отправилась навстречу своей судьбе. Калитка оказалась не запертой. Она легко поддалась нажиму моих рук. Миг, и я уже оказалась во дворе, полном чрезмерно разросшихся кустарников. Сейчас я была настолько напряжена, что мне под каждым из них чудился демон с глазами, горящими ненавистью и жаждой крови. Если выберусь из этой передряги живой, то первым делом приведу тут все в порядок. Думая о хозяйственных заботах немного отвлекли меня — пока я преодолевала недолгий путь к крыльцу. Легко взбежав по скрипучим рассохшимся ступенькам, я обернулась. Около забора уже никого не было. Видимо, Лукас поспешил скрыться, опасаясь, что Оливер узнает о его присутствии раньше положенного времени. Я в последний раз окинула взглядом двор, почти скрывшийся под плотным покрывалом ночи. И подошла к полуоткрытой двери, а затем почему-то постучалась, словно возвращалась не к себе домой, а по-соседски заглянула в гости, несмотря на поздний час. Несколько секунд ничего не происходило. Я успела мысленно обругать себя за столь глупое поведение, но внезапно дверь распахнулась еще шире, и на пороге предстал Оливер. «Хлоя?» Удивленно переспросил он, торопливо пряча за спину руку, на кончиках пальцев которой плясали угрожающего вида сиреневые огоньки. «А ты ждал кого-то другого?» С нервной улыбкой осведомилась я, на всякий случай напомнив себе, что надо избегать называть его по имени, а то вдруг перепутаю... И по ошибке ляпну что-нибудь не то. «Вообще-то... да...» Оливер пожал плечами. Поверх моей головы настороженно оглядел пустой двор и посторонился, пропуская меня. Я переступила порог, и тотчас же Оливер издал просто-таки неприлично громкий вздох облегчения. Встряхнул рукой и искры какого-то заклинания сорвались с его пальцев, впитавшись в пол. «Прости, Хлоя», — проговорил он, отвечая на мой изумленный взгляд. «Я хотел убедиться, что это действительно ты. Демон бы не пересек порога, не услышав прежде приглашения». «А что, разве они умеют изменять облик?» На всякий случай спросила я. «Как я поняла, они просто всеряются в того или иного человека и заставляют служить себе». «Верно!» — Оливер кивнул, подтверждая мои слова. «Поэтому одержимым тоже не так легко войти в дом, по крайней мере самостоятельно. Но их можно провести через порог, например, взяв за руку. И при этом не обязательно, чтобы этим человеком являлся непосредственный владелец жилища». Но в следующий раз одержимому все равно потребуется помощь со стороны. Только приглашение, полученное лично от хозяина, снимает все ограничения. «Ясно». Протянула я, мучительно соображая. «А как Оливер впервые оказался у меня дома? Приглашала ли я его?» «Конечно же нет». Любезно напомнил мне внутренний голос. «Вспомни» то представление с призраками, которое он тебе устроил в первую же ночь твоего пребывания здесь. Оливер сам вошел в дом. Но не факт, что он не получил приглашения раньше, например, от того же Дугласа. Я нахмурилась. Крайне маловероятно, чтобы поверенные моей прабабушки вынуждены присматривать за ее имуществом до оглашения завещания, Устраивал на вверенной его заботам территории какие-либо встречи. Кроме того, при последнем нашем разговоре Дуглас явственно показал, что недолюбливает моего соседа. Хм... И что из этого следует? Я рад, что ты вернулась. Проговорил Оливер и прищелкнул пальцами. Над его головой ожил магический шар, отрегулированный на самую минимальную мощность. От живого огня в глубине зрачков мужчины запресали красные искорки. «Почему тут так темно?» — спросила я, покосившись в сторону двери. Пропустив меня в дом, Оливер не стал закрывать ее, как и прежде оставив покачиваться на ветру. «Демоны не любят свет», — пояснил Оливер. «Они создания тьмы». И привыкли нападать ночью. «Так ты все таки приготовился к ритуалу?» Я недоуменно нахмурилась, невольно придвигаясь ближе к собеседнику. Почудилась, будто тени в прихожей. Ожири после того, как он упомянул о слугах Артиса. «У меня нет другого выхода». Оливер негромко хмыкнул. «Хлоя, я чувствую, что нападение произойдет сегодня. Это единственный шанс для меня спасти брата, и я обязательно воспользуюсь им». «Но как?» Я растерянно всплеснула руками. «Ты ведь делал упор на мое участие в ритуале. Как ты собирался провести его без меня? Или был так уверен, что я вернусь?» «На самом деле...» Я даже обрадовался, когда понял, что ты сбежала. В неверном трепещущем свете было видно, как Оливер улыбнулся, позабавленный моими словами. «Да, поначалу я очень удивился, когда зашел позвать тебя на обед и обнаружил запертую изнутри комнату пустой, а окно настяж распахнутым. Я бы понял, что произошло, и не будь магом». «Ты испугалась?» «Верно?» «Не беспокойся, я ни в коем случае не обвиняю тебя. Это вполне понятная реакция человека, впервые столкнувшегося со столь грозными силами. Убежать, скрыться, сделать вид, будто ничего не происходит. Честно говоря, мне вообще не следовало втягивать тебя во все эти ритуалы и прочее. Как ни крути, какие слова ободрения, не выдумывай. Это все равно слишком опасно». И ты так легко говоришь обо всем этом. Я недоверчиво хмыкнула. Я ведь поставила под угрозу твой план. Смею напомнить, что именно ты настояла на том, чтобы исполнить роль приманки. Лукас фыркнул от негромкого смеха. Я с самого начала был не в восторге от всего этого. Хлоя, я ведь уже сказал тебе и повторю еще раз. Я просто не переживу, если по моей вине с тобой что-нибудь случится. Но и сам я не был готов запретить тебе участие в ритуале, поскольку это почти гарантировало мне успех. Вот такие разные эмоции. Однако я вернулась. Напомнила я. Немного смущенная словами Оливера. Как-то не напоминал он сейчас одержимого, готового на все, лишь бы заставить меня войти в жертвенный круг. Я заметил. Оливер опять рассмеялся, видимо, позабавленный моей растерянностью. Хлоя, милая, к проведению ритуала все готово. Если желаешь занять место в кругу, Я отговаривать не стану. Но я был бы рад, если бы ты осталась в стороне. Значит, вместо меня в кругу находится Герда? Я с интересом посмотрела в сторону темной гостиной, отгороженной от прихожей аркой. Пойдем, сама увидишь. Оливер протянул мне руку, приглашая следовать за ним. Я осторожно прикоснулась к его ладони. Вздрогнула, когда он чуть сильнее положенного сжал мои пальцы, и покорно отправилась всред за ним. В гостиной. Действительно, все уже было готово к ритуалу. Магический шар взмыл под потолок, селясь осветить всю комнату, но безуспешно. Отбрески оранжевого пламени лишь изредка выхватывали из мрака некоторые детали — но я была не в состоянии увидеть картину целиком. Первым делом мой взгляд упал на Герду, которая никак не отреагировала на мое появление. Женщина была в подозрительно знакомом платье, но больше всего меня взволновал ее мёртвый, отсутствующий взгляд, направленный в стену, и веревки, которыми ее запястья были привязаны к подлокотникам кресла. «Что это значит?» — потрясённо спросила я, силясь найти на застывшем лице Герды хотя бы тень эмоций. «Не беспокойся, она жива и здорова», — поспешил заверить меня Оливер. «Я дал ей специальный отвар, призванный успокоить ее. по «По-моему, ты перестарался», — фыркнула я. «Нет». Просто предпринял необходимые меры предосторожности. Оливер снисходительно усмехнулся. «Видишь ли, Хлоя, люди обычно очень нервно реагируют на проявление сверхъестественного, а слуги Артиса любят пугать. Если Герда выйдет за пределы круга во время ритуала, то неминуемо погибнет, или того хуже, впустит в свой разум демона». Поэтому я и привязала ее. А то, как она сейчас выглядит... Это своего рода гарантия, что Герда не поддастся на уговоры демона. Как я уже не раз предупреждал, эти твари чрезвычайно красноречивы и способны наобещать многое, лишь бы человек согласился стать их рабом. Герда слишком многое потеряла в своей жизни... Можно сказать, она целиком состоит из слабых мест. Выбирай любое. Одно чувство вины. За погибшую дочь чего стоит. Если демон пообещает ей вернуть ребенка, то... То она почти наверняка согласится, позабыв про все доводы разума. Тихо завершила я за него. Вот именно. Оливер кивнул. «Кстати, надеюсь, ты не обиделась из-за того, что я позаимствовал твое платье для Герды?» «Нет!» Я мотнула головой, напряженно размышляя совсем о другом. Если говорить откровенно, увиденное поразило меня до глубины души. Уж лучше бы Оливер с порога начал кричать на меня, силком бы потащил в круг, желая как можно скорее призвать демона. Но я не ожидала что он будет настолько обходителен и мил. «Можно я задам тебе несколько вопросов?» Нерешительно поинтересовалась я. «Да, только быстро». Оливер посмотрел в сторону прихожей, где клубилась непроглядная тьма, словно убеждая что еще никто не следит за нами из мрака. «Когда ты начнешь ритуал?» то кто явится на твой призыв? Спросила я, пользуясь любезным разрешением. Насколько я поняла, демон сейчас находится в теле твоего брата. Получается, придет именно он? Или же некая нематериальная сущность, алчущая занять новое человеческое сознание взамен на обещание всяческих благ? Верно второе, сказал Оливер. Помолчал немного и неохотно добавил. «По крайней мере, я на это рассчитываю. Я предполагаю, что новый ритуал по призыву именно этого демона заставит его покинуть тело моего брата, и тот перестанет быть одержимым. Но это еще не конец. Останется самое главное — заставить демона вообще покинуть этот мир и вернуться к своему поверителю». По сути, тела моего брата — это дом с распахнутыми настежь дверьми. Однажды Оливер дал демону разрешение туда войти. И после призыва ничто не помешает слуге Артиса вернуться в своё убежище. Необходимо найти способ, чтобы заблокировать ему этот путь. — А ты уверен, что демон открикнется на твой призыв? С сомнением полюбопытствовала я. Если у него уже есть душа, которая принадлежит ему полностью, то какой смысл покидать ее? Жадность до добра не доводит, знаешь ли. Эта поговорка применима только к людям, да и то не ко всем. Лукас слабо улыбнулся. «Власти. Много не бывает, Хлоя. Мой брат, в какой-то степени отработанный материал». «Не так уж много, демон добился, поселившись в его теле». «Ясно». Пробормотала я, чувствуя, что запуталась еще сильнее. Кивком указала на меловой круг, в центре которого сидела Герда. По его окружности шли непонятные символы. И я впервые порадовалась, что в комнате так темно. От одного взгляда, брошенного Америкам, на странные изломанные символы, у меня закружилась голова». Я поспешно отвела глаза и продолжила расспросы. «Как я понимаю, ты нашел описание нужного ритуала?» «Да». Оливер неприятно хрустнул длинными изящными пальцами. «Беда только в одном. Я знаю, как призвать демона. Знаю, как прогнать его, если переговоры зайдут в тупик. Но как убедить? Оставить моего несчастного брата в покое». «По-моему, это вообще не самая хорошая идея. Торг с демоном за чью-то душу». «С сомнением», — сказала я. «Все равно останешься в проигрыше». «Возможно». Оливер помрачнил от моих слов. «Но я не могу поступить иначе. Если бы ты только знала, Хлоя, как долго я шел к этому моменту, «Сколько лет я искал хотя бы тень надежды для спасения брата?» «Я понимала его, как никто другой. Моё сердце разрывалось на части от боли и тревоги за Анну. А ведь мы с ней никогда не были особо близки. Кто знает, на какие безумства я была бы готова ради сестры, если бы моя мать и отчим не препятствовали нашему общению. Если я удовлетворил твое любопытство то позволь заняться ритуалом». Оливер повернулся к кругу, в котором блаженствовала объединенное каким-то отваром Герда. «Время уходит. А тебе бы. Я посоветовал удариться в свою спальню и переждать там некоторое время. Не бойся, пока тебя не было, я установил особую защиту на твою комнату. Так, на всякий случай. Теперь сам артиз не возьмет ее приступом». «Нет!» — словно со стороны вдруг услышала я свой дрожащий и срывающийся голосок. Оливер, который как раз повыше подворачивал рукава длинной просторной рубахи, обернулся ко мне. «Нет!» — решительнее повторила я. «Я займу место Герды!» Пронзительно синие глаза Холливера после моих слов слишком отчетливо полыхнула, обжигающая радость, заставившая меня вновь вспомнить разговор с его братом около калитки. Неужели передо мной лжец, искусный лицедей, говорящий то, что я желаю услышать, и ловко подталкивающий меня к нужному выбору? Кто ты? Едва не спросила я, но торопливо прикусила язык. «Этот вопрос ничего не даст. Оливер лишь нарочито удивиться, сделав вид, будто не понимает, о чем речь». «Ты уверена?» С такой искренней заботой между тем поинтересовался он, что я сама усомнилась. Не привиделась ли мне эта вспышка восторга? «Так будет лучше». Сухо проговорила я и повторила его слова. «Если есть хоть малейшая вероятность, что демон почует ловушку, то лучше исключить ее». Я знала, что Оливер рад моему предложению. Однако он, видимо, понимая, что надрежит отыграть роль до конца, скорчил притворно сомневающуюся физиономию. И мне нестерпимо захотелось вцепиться в его лицо ногтями, содрать эту фальшивую маску и увидеть, наконец-таки, его настоящие эмоции. Что же, тогда нам надрежит поторопиться. Оливер решительно переступил меловую черту и подошел к Герде. Я думала, что ему придется потрудиться, распутывая мудрёные на вид узлы. Однако маг, не мудрствуя лукаво, просто прищёлкнул пальцами, и веревка изрезанными кусками упала на пол. «Подожди, я скоро!» Не оборачиваясь, кинул он мне через плечо, подхватил Герду на руки, с такой легкостью, будто она весила не более пушинки, и удалился с ней. Оставшись одна, я отошла к окну, надежно занавешенному тяжелой бархатной гординой чуть отвела ее в сторону и задумчиво уставилась на уже взошедшую луну, величаво воплывущую по небесам в окружении легких облачков. Сегодня ее диск был таким же безупречно круглым, как и вчера. Ну да, конечно, ночь и полнолуние — лучшее время для темной магии, требующей кровавой жертвы. Я опустила взгляд с небес на заросший сад. Нахмурилась, уловив какое-то быстрое движение под одним из деревьев. Словно кто-то на мгновение выглянул из-за ствола, а затем вновь спрятался, не желая быть замеченным. Но тут же успокоила себя мыслью, что это должно быть. Лукас ожидает момента, когда ему придется вмешаться в происходящее. Но вот и всё». Я торопливо отпрянула от окна, когда Оливер быстрым шагом вошел в гостиную. Мак улыбался, правда, при виде меня догадался спрятать довольную ухмылку, натянув на лицо прежнюю сострадательному ученическую маску. Вот ведь, лис! Прошу! Оливер широким взмахом пригласил меня к креслу, изо всех сил стараясь не выдать своих истинных чувств. Поди на самом деле готов плясать от радости, что я сама согласилась на ритуал. Надеюсь, ты не будешь меня привязывать. С нервозной усмешкой осведомилась я, не торопясь занять указанное место. Если честно, то хотел бы. Оливер виновато взглянул на меня из-под лобья. Хлоя, демон!» «Да-да, я помню». Нетерпеливо оборвала его я. «Он наверняка примется убеждать меня, посулить все блага мира и прочее, прочее, прочее. Но я готова дать кряту, что не поведусь на его посылы. Честное слово». «Ты даже не представляешь, на какой именно струнке твоей души он может сыграть». Осторожно произнес Оливер, явно не испытывая восторга от моего решения. Он будет знать все твои желания, все твои потаенные страхи и мечтания. Быть может, лучше не рисковать? То есть ты собираешься меня поить какой-то гадостью и привязать, как и Герду? Полюбопытствовала, я уже не пытаюсь скрыть горькой насмешки в тоне. Вообще-то верен, только второй пункт. Попытался успокоить меня Оливер. Никакого отвара я тебе не дам. Он просто не успеет подействовать до начала ритуала, так что в нем все равно не будет толка. Но хотя бы одну меру предосторожности я обязан предпринять. «Нет!» — отрезала я. «Достаточно моего слова. Не беспокойся, я не поддамся ни на какие соблазны». На щеках мага заиграли желваки. Он явно не ожидал встретить от меня такого решительного отпора. Я затаив дыхание, ожидала продолжения. Проглотит мою выходку и дальше будет играть роль заботливого возлюбленного, или же вспылит явив злобная скала держимого. Если честно, только ради этого я и затеяла этот спор, желая наконец-то вывести собеседника на чистую воду. Да, очень опасная затея. Но томиться и дальше в сомнениях я была просто не в состоянии. — Хорошо. Наконец промолвил Оливер. — Но учти, Хлоя, я не в восторге от твоей идеи. Она может принести нам массу проблем. — Всё будет хорошо. Я позволила тебе краткую победоносную усмешку. Я уверена в себе и своих силах. Но — Но-но... Проборчал Оливер, вряд ли разделяю мой оптимистический настрой. Ткнул указательным пальцем в сторону кресла и выдавил из себя измученную улыбку. В таком случае займите свой трон, моя прекрасная дама. Я сомнительную остроту не оценила. Потерла ладонь, которая еще помнила прикосновение, заклинания его брата и подошла к креслу. «Что зря дракона за хвост тянуть? Все равно пора переходить непосредственно к сути того неприятного дела, ради которого я сюда пожаловала». Опустившись на тканевую обивку, которая, казалось, еще хранила на себе отпечаток и тепло тела Герды, я постаралась расслабиться, мирно задышала через нос, считая каждый вздох. Пальцы рефлекторно с такой силой впились в подлокотники, что костяшки побелели. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить их рожаться. Ну-ну, Хлоя, спокойнее. Еще ничего страшного не происходит. Помни, что обещала мне. Сказал Оливер, наблюдая за мной с неприкрытым скепсисом. «Никаких сделок с демоном. Все переговоры буду вести я. Твоя задача — сидеть тихо и ни в коем случае не пересекать пределы круга, что бы ни случилось. Понятно?» «Да». Почти не разжимая губ, выдавила я, стараясь не застучать зубами от нервного напряжения. Смешанно в равных частях, со страхом!» «Тогда начнем. Оливер отступил на несколько шагов, простёр руки ладонями вниз и принялся на нараспев читать заклинания. Я старалась не вслушиваться в его слова. Опять вернулась странная ломота в висках, которую я почувствовала прежде при взгляде на нарисованные символы. Перед глазами всё расплывалось от нахлынувшего головокружения. Стены гостиной изгибались под немыслимыми углами, пол пошел волнами. Я до солёного привкуса прикусила нижнюю губу. Боль немного отрезвила меня, вернула комнате привычное очертание. Я сосредоточилась на неприятном ощущении, не позволяя себе вновь очутиться на грани бессознательного. Я так увлеклась этим, что не сразу обнаружила, как в гостиной наступила тишина. Даже старинные часы перестали тикать. Впрочем, наверняка в этом не было ничего странного. Наверное, закончился завод. Вчера мне было не до этого. А Оливер вряд ли озаботился такой мелочью. Но все равно подобное совпадение показалось мне мрачным предзнаменованием. Мертвая вязкая тишина давила на уши. Хотелось разорвать ее отчаянным криком, вскочить с места, расхохотаться в полный голос, сделать любую глупость, лишь бы прекратить ее. Я подняла голову и посмотрела на Оливера. Он стоял, почти касаясь носками сапог меловой черты, и глядел поверх моей головы отсутствующим взглядом. А за его спиной взметнулись призрачные крылья, которые однажды я уже видела. Правда, сейчас они были такими реальными, что я могла пересчитать каждое перышко. «Кто ты?» Чуть было вновь не спросила я, но опять в последний момент одумалась. Оливер медленно перевел взгляд на меня, и я вздрогнула. Его обычно синие глаза сейчас были абсолютно алыми, ни намека на радужку и ребелок, просто омутый пульсирующий и такой притягательной крабово-красной тьмы. Вот сейчас у меня не было никаких сомнений, что передо мной сам демон во плоти, И я напряглась готовая к тому, что он начнет искушать меня. Но пауза все дрилась и дрилась, а ничего не происходило. Оривер все так же смотрел на меня. Правда, я сомневалась, что он видит меня. Неожиданно его губы шевернулись, и я скорее прочитала по ним, чем услышала. Я весь. Словно в ответ на этот почти беззвучный призыв раздался громкий стук во входную дверь. Я вздрогнула. Память услужива подсунула мне тот момент, когда мы с Оливером разговаривали в прихожей. Он не запер дверь, напротив оставил ее полуоткрытой, как недвусмысленное приглашение войти. Но кому тогда понадобилось стучаться? Вряд ли демону. Сам ритуал означал «должное приглашение». Тогда получается, одержимому он бы не сумел пересечь порога самостоятельно. Но вроде как Оливер был одержимым, и он уже стоял передо мной. Я едва не застонала в полный голос, почувствовав пробуждение, затихшей было головной боли, грозящей перерасти в приступ невыносимой мигрени, «Как же я устала от загадок за эти несколько дней!» Для Оливера, видимо, этот стук тоже стал неожиданностью. Он растерянно моргнул, и алая тьма в его глазах послушно съежилась, затаившись в неестественно расширенных зрачках даже крылья за его спиной задрожали, рискуя в любой микростаять как тает ночной туман под ярким утренним солнцем. Как? Прошептал он с таким изумлением, уставившись на меня, что мне невольно стало не по себе. Почему? Он не успел завершить ни единого вопроса, как стук повторился, Еще громче и настойчивее!» «Позволь ему войти!» После краткого замешательства приказал все таки Оливер. «Но я не понимаю правослова. Каким образом...» И снова оборвал фразу на полуслове. Впрочем, я начинала догадываться, что именно так взволновало Оливера. И мне очень не нравилось какие выводы следовали из всего происходящего. «Войдите!» — послушно крикнула я и уставилась на арку, отделяющую гостиную от прихожей, и уже догадываясь, кого именно увижу. Спустя пару мгновений на пороге предстал Лукас. Тот самый Лукас, которого я из посредних сил выволокла из дома соседа. Или все-таки уместнее назвать его Оливером. Здравствуй, брат! Вошедший расплылся в широкой улыбке, глядя на замершего мага. Не ждал меня!